Туземец уставился на мою мать, ожидая ответа, но мать не отвечала. Он помолчал, дал ей время для ответа, но мать не разжимала рта и ожидала решения явившегося к нашему костру жителя Нефи. Хм. Принимая во внимание, что вы явились теперь сюда и клянчите, и молите о куске хлеба у нас, тех, кого вы гнали и преследовали. Он не договорил, потому что я, несмотря на то, что был ребенком, вдруг почувствовал тот самый багровый гнев, неукротимый гнев, доставшиеся мне еще в доисторические времена. Вы ужёте! Мы вовсе не измисули, как вам угодно это представить. И мы не клянчим у вас ничего. Мы вовсе не нищие. У нас есть деньги для того, чтобы купить этот кусок хлеба у вас. Замолчи, Джесси. А вы ступайте. И только посмеете дотронуться до моего мальчика. Деньги в вас. Протлепый мормон! Умирайтесь! Я кричал, рыдал, пытался вырваться из рук матери, которая прикрывала мой рот своей рукой. Я двигался, как во сне. На моей рубашке плясали блики костра. Я вырвался из рук матери, обежал вокруг костра и налетел на индейца то Зимец стоял и смотрел на меня с величайшей серьезностью. Мое поведение его ничуть не смутило. Я приготовился к ужасному нападению с его стороны. Но он просто стоял и смотрел. А потом заговорил. Причем заговорил торжественно, с торжественным наклоном головы. Было впечатление, что он зачитывает приговор. Яблоко от яблони недалеко падает. Молодое поколение так же дурно, как и старое. С этой минуты весь ваш род проклят и обречен на погибель. Нет вам спасения ни старым, ни малым. Нет прощения ни вам, ни вашему поступку. Даже кровь Христа не сможет искупить их беззаконие. Будьте вы прокляты! Будь ты сам проклят! Будь проклят! Будь ты сам проклят! Меня как будто заело. Я продолжал беспрерывно проклинать его и бегать вокруг костра пока он не ушел. Когда отец и сопровождавшие его люди вернулись, работы в лагере приостановились, и все с тревогой столпились вокруг него. Отец лишь качал головой. Хлеба у нас больше нет. А они что, не хотят нам его продать? Нет. Ну, мы же не просим взаймы. Мы даем за него деньги. Нет. Сквозь толпу протиснулся... Голубоглазый с белокурыми бакенбардами великан. Лет тридцати. Они говорят, что у них муки и запасов на три года вперед. Но они не хотят продавать не из-за ссоры с нами. Они поссорились с правительством. И что же? А мы-то тут при чем? Все просто. Они перенесли свое недовольство правительством на нас. Это неправильно. Совсем неправильно, капитан.